Глава пятнадцатая. Ксения. «Мне подняться?» — спрашивает в трубку Савелий. «Нет», — отвечаю погромко и бегая по квартире. «Если ты поднимешься, то захочешь чаю, и тогда мы вообще никуда не поедем». «Тогда шевели задницей». «Пять минут», — бросаю я, и, пролетая мимо стола дивана, на подлокотнике которого лежит телефон, сбрасываю вызов. Я уснула после обеда и сильно проспала. Прям очень сильно. Не ожидала от себя такого, потому что избавилась от привычки прикладываться к подушке днем еще три года назад. Но в последнее время моя жизнь из стабильной и упорядоченной превратилась в ломаную линию с перепадами настроения и скачками эмоционального фона. Мне не нравятся эти изменения. Я почти паникую». Вчера после разговора с Россом в ресторане я намотала 10 тысяч шагов по центральному скверу и, сдавшись, набрала Таню-психолога, на сеансы которой я не ходила вот уже почти два года и была уверена, что больше не пойду никогда. Она согласилась принять меня уже вечером. Двухчасовой разговор в итоге помог навести порядок в голове, но мне пришлось для этого изрядно понервничать. Предложение Тани поговорить с Давидом на чистоту, рассказать о том, что я чувствую, находясь рядом с ним, вызвало во мне такой ярый протест, что я не выдержала и немного вспылила. Почему? С какой стати я должна делиться личным с абсолютно чужим не человеком? Для чего? Чтобы увидеть жалость в его глазах, сочувствие или сожаление? Нет, они мне не нужны. Я не хочу его понимания. Я, черт возьми, не собираюсь протягивать между нами никаких нитей даже на эти четыре месяца. Мы с ним взаимодействуем в плоскости начальник подчиненная, И не более. Со всем остальным я справлюсь. Мне просто нужно время на адаптацию. В итоге первые полночи я думала, что пошла к Тане зря. Мне показалось, она перестала меня понимать. Потом адреналин, циркулирующий в моей крови весь день, растворился, И вторую половину ночи я разбирала все, что она говорила на составляющие, и пришла к выводу, что время и деньги, потраченные на сеанс, оказались не напрасными. Таня нарисовала худший из возможных сценариев и заверила, что в нем нет ничего ужасного. Со мной не случится ничего смертельного, даже если в его глазах я все та же дурная малолетка. Меня не должно заботить его мнение. Поняв и приняв эту мысль, перед рассветом я заснула. Няшка разбудил через час, потребовав завтрак. Потом я снова неожиданно вырубилась, а теперь дико раздражаю Саву и безбожно опаздываю на встречу с одноклассниками. Собрав не до конца просушенные волосы в хвост на затылке и скрепив их тугой резинкой, я залезаю в узкие джинсы, футболку и повязываю на поясе худи. Затем закидываю в рюкзак телефон, наушники и солнечные очки, и, выбегая из квартиры, прихватываю стеганую безрукавку на всякий случай. Кажется, с возрастом я становлюсь мерзлячкой. Ты заспанная, сразу замечает Савелий. Бросаю вещи на заднее сиденье и запыхавшееся, падаю на переднее. Ага, уснула. Ночью не спала. Чем занималась? Его тон легкий и взгляд не слишком заинтересованный, но я мгновенно улавливаю в нем намек, который проходится по моим потрёпанным нервам наждачной бумагой. «Тебе поминутно расписать?» Сава, сдавая назад, бросает на меня внимательный взгляд и чуть заметно поджимает губы. Мне становится стыдно. За грубость и за то, что я раздражаюсь от вопросов, которые раньше считались обыденными. Глубоко вздыхаю и ушедливо толкаю кулаком в плечо. «Неделя дурацкая была. Бесячая. Если бы ты не позвонил, проспала бы до вечера. Не надо на мне срываться, окей?» okay? «Прости», — отвечаю тихо. «Минут десять, пока мы выбираемся из загруженного машинами центра, мы не разговариваем». Савелий, ловко выбираясь из пробки, успевает с кем-то переписываться по телефону. «Давай заедем в супермаркет, купим чего-нибудь». Предлагаю, когда он гасит экран телефона. «Начинается». «Я не могу с пустыми руками, ты же знаешь». «Ладно», — говорит он, включая правый поворотник. «Я знаю, как проходят такие встречи. На даче Эдика у озера смотрим пиво и пиццы. Поэтому, заставив Савилия взять тележку, накидываю в нее свежих овощей, фруктов, а также несколько упаковок сока и сладостей для девчонок. «Пиздец ты дотошная!» — ворчит друг, направляясь к кассе. Не позволив мне даже вынуть карту, расплачивается своей и тащит два объемных пакета к машине. Я довольная перебираю ногами за ним. «Как дела на работе?» — интересуется он, когда мы выезжаем из города на трассу. «Нормально?» — сдала отчет. Ага. Савелий поворачивает голову и смотрит на меня молча, словно пытаясь проверить, насколько мой легкий тон соответствует реальному положению дел. «Уже передумала увольняться?» — спрашивает спустя несколько минут. «Пока думаю». «Думаешь? А чё думать? Ты же все равно собиралась менять работу». «В фирме большие изменения. Ее перепрошивают и, возможно...» «Кто перепрошивает?» «Рос?» «Да». «Охуеть!» — усмехается он. «Как быстро ты меняешь решение!» «Я ничего не поменяла, ясно?» — повышаю голос. «Сав, давай я сама разберусь с тем, что мне делать, ладно?» «Да без проблем, Ксю!» — Смеется он. «Только не забывай, как он поступил с тобой. Если я начну из-за него бросаться из крайности в крайность, это тоже хреново, согласись». Продолжаю серьезно. Я не хочу, чтобы он как-то влиял на мои решения. Я стараюсь думать головой. Согласен, но... Ты не уверен во мне? Перебиваю, чувствуя, что завелась не на шутку. Считаешь, я недостаточно повзрослела? Ты повзрослела, Ксю, кивает Савелий. Ты вообще другая. Я просто, блядь, не хочу, чтобы этот урод снова сделал тебе больно. Он не сможет, заявляю уверенно. «У него нет для этого возможностей». «Окей», — Сдается, наконец, вздыхая. «Я в тебя верю». «Спасибо». «Не ведись на него. Пусть идет нахер». Я не сдерживаю улыбки. Как мне повезло, что у меня есть друг. Был момент, когда мы нашу дружбу едва не потеряли. Было сложно, но мы справились. И нашли баланс в наших отношениях, который устраивал бы обоих. Дача Кузнецова-Эдика находится сразу за городом, в обычном дачном кооперативе на берегу небольшого озера. Он живет там круглогодично, и, кажется, в город его даже не тянет. Семьи нет, из близких только черный лабрадор и говорящий попугай-матершинник. Машина Савы останавливается около ворот, которые тут же распахиваются, приглашая въехать во двор. «Мы, как обычно, последние», — констатирует Савелий. «Все привыкли». Смотрю на дымящиеся два мангала, толпящихся вокруг них наших одноклассников и бегающих вокруг круглой беседки детей, и настраиваю себя на прекрасное времяпрепровождение. Идем. «Сейчас». Отвлекаюсь на звонящий в кармане кофты телефон. Вынимаю его из кармана, И вдруг вижу имя матери Давида на экране. Укол в сердце заставляет застыть на месте. Что ей нужно от меня? Так и не решившись принять вызов, дожидаюсь, когда он прекратится. Отключаю звук и возвращаю телефон в карман. Не сейчас, Светлана Николаевна. Не нужно портить мой выходной.